Мед музыки проснулись. Пол от зайчиков пятнист. И щеки мои коснулись тени крохотных ресниц. Под навесом оргалита, нажимая на педаль, ангел божий алгоритмы нам с тобою передал.